72. -е. Гуру. Нельзя отрываться от фокуса света даже на короткое время. Время такое, время необычного сгущения тьмы и время особых возможностей. Решаются судьбы людей, благо тем, кто знает о значении момента и крепко держит связь с иерархией света.